Париж. 7 февраля. С прошлого вечера ничего необычного. Вчера около пяти после полудня я бил баклуши в офисе Геральт, раздумывая, не снизойти ли мне до национального собрания, где новый премьер Эдуард Даладье вроде бы должен зачитать свое заявление, и вдруг до нас долетел слух, что на площади согласия волнения. Я поймал такси и помчался взглянуть. но ничего неприятного не обнаружил. Несколько роялистов из королевских камелотов, юных патриотов депутата Пьера Тетинже и головорезов парфюмера Франсуа Кути. Правая молодежь или гангстеры попытались прорваться к парламенту, но были рассеяны полицией. На площади оказалось все спокойно. Я позвонил в редакцию Эральд, но эрик хоукинс ведущий редактор посоветовал мне быстренько перекусить где нибудь неподалеку и попозже еще раз взглянуть на площадь около семи я вернулся на площадь согласия там действительно что то происходило конные гвардейцы в стальных шлемах расчищали сквер в центре за обелиском горел автобус я пробился через гвардейцев которые лихо орудовали саблями и перешел на сторону Тюильри. на террасе Собралось несколько тысяч человек. Смешавшись с толпой, я быстро понял, что это не фашисты, а коммунисты. Когда полицейские попытались оттеснить их вниз, они начали забрасывать их камнями и кирпичами. Мост через сену, ведущий от площади согласия к парламенту, был запружен огромным количеством конных гвардейцев, щелкавших затворами ружей. За ними стояли полицейские и пожарная команда. Несколько небольших групп пытались продвинуться к мосту по набережной от Луврен, но два пожарных шланга вынудили их обратиться к бегству. Около восьми часов пара тысяч ветеранов войны из ЮНСЕ Унион Националь де примечание автора. Унион Националь де правая организация, насчитывающая около 800 тысяч членов. Остальные 4 миллиона французских ветеранов Первой мировой войны состояли в Федерацион Дезансьен Конец примечания. С вышли на площади и промаршировали от Рон План вниз к Елисейским полям. Они шли стройными рядами под огромными трехцветными флагами, остановились возле моста, и их лидеры начали вести переговоры с полицейскими чинами. Я добрался до крейона и из балкона третьего этажа стал обозревать площадь. Она была заполнена людьми. Первые выстрелы мы не услышали. Мы поняли, что началась стрельба, когда здесь же, на балконе, вдруг упала на пол женщина с пулевым ранением в лоб. Она стояла за Мелвином Уайтлеттером из А.П. Примечание автора. Американское агентство Associated Press. Конец примечания. Потом мы услышали стрельбу, доносящуюся с моста и противоположного берега Сены. Кажется, стреляли из автоматических ружей. В ответ толпа ворвалась на площадь. Вскоре та вся была охвачена огнем. Слева от Морского министерства начал распространяться дым. Вход пустили пожарные шланги, но люди стояли слишком плотно, чтобы их можно было рассредоточить. Я спустился в холл позвонить в редакцию. Там лежали несколько раненых и им оказывали первую помощь. Стрельба продолжалась до полуночи, пока конная гвардия не начала одерживать верх. Несколько раз площадь Согласия переходила из рук в руки, но ближе к полуночи полиция уже контролировала ситуацию. В какой-то момент, около 10 часов, толпа, которая к этому времени была еще в ярости, но очевидно осталась без лидеров, попыталась штурмом взять мост. Часть народа пробиралась по набережным, где деревья служили хорошей защитой. Часть бешено атаковала площадь. Если они пройдут по мосту, подумал я, они перебьют всех депутатов национального собрания. Но смертельный огонь, теперь похоже пулеметный, остановил их. И через несколько минут люди бросились в рассыпную в разных направлениях. Вскоре доносилась только редкая стрельба, и примерно 10 минут 12 я побежал вверх по Елисейским полям по направлению к редакции, чтобы подготовить материал в газету. Около Президентского Елисейского дворца я заметил одну из нескольких рот регулярных войск. Их я увидел сегодня впервые. Расстояние до редакции вверх по Елисейским полям около мили, и я прибежал почти бездыханный, но успел написать пару колонок в срок. Официальные данные. 16 убитых, несколько сот раненых. Позднее. Доладье, строивший из себя сильного человека, ушел в отставку. Он сделал такое заявление. Правительство, на коем лежит ответственность за порядок и безопасность, отказывается обеспечивать их исключительными мерами, которые могут привести к дальнейшему кровопролитию. Оно не желает использовать солдат против демонстрантов. Поэтому я вручил президенту республики заявление об отставке кабинета министров. Представьте себе Сталина или Муссолини, или Гитлера, не решающихся бросить войска против толпы, которая пытается свергнуть их режим. Возможно, что непосредственной причиной вчерашнего ночного бунта и вправду явился скандал с финансистом Ставинским. Но мошенничество Ставинского просто продемонстрировало разложение и слабость французской демократии. На самом деле, Даладье и его министр внутренних дел Жен-Фроу выдали УНС разрешение на демонстрацию, а обязаны были отказать. Они должны были еще рано вечером иметь под рукой достаточное количество конных гвардейцев, чтобы рассеять толпу и не дать ей забрать силу. Но уйти в отставку сейчас... Подавив фашистский мятеж, а мятеж был именно фашистский, это либо полнейшее малодушие, либо глупость. Интересно также, каким образом коммунисты оказались этим вечером по одну сторону баррикад с фашистами? Мне это не нравится.